Левая нога. Проходя через холл, главврач приметил на диванчике дородного старца с бородкой. Тот сидел, широко и неодобрительно посверкивал круглыми очками. На коленях у старца стояло нечто кубическое. что-то вроде ларца в оберточной бумаге и перехваченная шпагатом. «Где я его видел», — нахмурился главврач, прошел мимо и выкинул старца из головы, когда достиг широты и долготы кофейного автомата. Минут через двадцать ему снова понадобилось вниз. Он спустился, направился в архив и обнаружил, что динозавров уже трое. Они восседали чинно и не глядели друг на друга. Но что-то их несомненно связывало, ибо иначе так не бывает. Старцы смотрели перед собой, и у каждого на коленях покоилась такая же бандероль, даже посылка. У второго была военная выправка, маризматический взгляд и бакенбарды царского адмирала. Третий выполз из страшного сна, тощий, лысый, с огромными кистями и ступнями, лышидинная физиономия и не менее лышиденные зубы запавшие глаза галстук бабочка этого последнего главврач узнал то был профессор кафедры детских болезней главного городского мединститута вероятно и остальные были в штанах теперь главврач немного встревожился какая нелёгка их принесла чего понадобилось три светила на богодельню нечуевшую беды Это выглядело подозрительно. Какая-то ревизия? Проверка? Не тот состав. Может быть, лекция? Но он не помнил, чтобы назначали лекцию. С тем же успехом могла быть политинформация. Гости сидели и стуканами. Вернувшись наверх, главврач небрежно спросил: "Что за личности поселились у нас внизу?" "Это учёные", серьёзно ответила секретарша. "И чего хотят? Кому пожаловали?" говорят кому-то из новых ординаторов принесли дары Главврач собирался сесть, но остался стоять. Что они принесли? Дары. Стетоскоп, какую-то научную книжку и коньяк. Это они вам сказали? Люби уборщица, она их тряпкой огуляла. Они ещё сказали, что этот молодой доктор совершит в медицине такой переворот, что мы уже не понадобимся. Вот как, желчно улыбнулся главврач и снял телефонную трубку. Надежда Михайловна, там у вас три пожилых человека сидят, немного не в себе. А, уже ушли? Ладно. Что? Оставили коробки? Кому? Как это не сказали? Швырнув трубку, он какое-то время сидел, а потом распорядился готовить приказ на увольнение всех молодых ординаторов. Оптимизация. Ослабился главврач и сделался вылетом крокодилом. Кто же будет работать? Ничего, прокурлы коло. Борис Иванович попросим. Галина Никитична просила полставочки, не пропадём. Через 2 недели его за чем-то понесло в бельевую, и там он споткнулся о дары. Коробки валялись пустые. Главврач наподдал одну и пошёл выяснять, почему этот хлам не убрали. И где содержимое? Выяснилось, что собственно дары дошли до получателя. Стетоскоп и книжка валяются в ординаторской. А коньяк куда-то делся? Как же так, захрипел главврач. Я приказал их всех извести. Этого никак не удалось, объяснили ему. Он был на больничном. Значит, поправился? Поправился? У него какие-то странные лечебно-диагностические идеи. Он соблюдает стандарты, но говорит, что главное у человека левая нога, и ею нужно заниматься в первую очередь. Понятно. Жалобы были? Пока не было, одни благодарности. Ну ждём. Ну и мы подождём, зловеще сказал главврач. Левая нога, говорите? Ладно, пожал он плечами. Пусть занимается, хуже не будет. И не такое видали. Жизнь потекла своим чередом. Главврач время от времени вспоминал про ординатора, справлялся, выслушивал. Сперва через день, потом через 3, дальше и вовсе о нём забыл. Здравница безмятежно воняла, ничем не выделяясь из подобных себе. Прошло месяца 3, потом 4 и 5. В один прекрасный день на придворном ковре обозначился начмет. «Больше я молчать не могу», — промяукал он, пряча глаза. «У нас творится неладное». У главврача ёкнуло в груди. «Этот молочек что-нибудь натворил?» Уточнять, о ком идёт речь, не потребовалось. Начмет не замедлил кивнуть. «У него умер больной, а он заявляет, ничего подобного». Отправился в морг, сдёрнул простыню. «Вставай», — скомандовал. «Тот и ожил. Иван Иванович чуть рядом не лёг. На замену. Он всякого насмотрелся, но такое впервые. И что с больным? Да он на завтра всё равно умер. Его вернули в палату, они там чего-то выпили, но от факта не открестишься. И это не всё. Происходят другие дикости. Например, в ординаторской стоит графин с водой для поливки цветов. Я принюхался спирт. Ну, то есть водка. Прямо чудеса. Была же вода. Ничего не понятно. Потом еще пищеблок. А что с пищеблоком? Слабым голосом осведомился главврач. Там была крупная недостача. Даже хлеба осталось буханок пять. Наш орел был ответственным дежурным. Расписался за порции. Ну, не глядя, подмахнул, как обычно. И все, вообразите, остались сыты. Никаких претензий. Пять буханок, я вам повторяю. А суп? Ну, суп... Вы разве не знаете наш суп? Знаю, главврач побарабанил пальцами по сукну. Что у него с левой ногой? У него самого всё замечательно, а вот с больными не так. Нарушения в левой ноге выявляются сплошь и рядом. Все удивлены, но этот подход приобретает большую популярность. К нам уже очередь. Вы не в курсе, конечно, но вот я докладываю. Ко мне его, приказал главврач, когда ординатора привели. Главврач долго молчал и перебирал разные бумаги, как бы не видя его. Тот терпеливо переминался на ковре. Наконец, главврач поднял глаза. Мне сообщают странные вещи о левой ноге, заговорил он без извинений. Мол, от неё все беды. А если нет левой ноги, есть только правая. Ты сказал, коротко молвил ординатор. Что это вам за ты? Вдруг завизжал главврач, вскочил и принялся колотить по столу кулаком. «Я вам покажу тыкать! Вон отсюда! Что на вас за халат? Что это за рвань? Преступник! Преступник!» Ординатор исчез. Вошел на чмет. Он широко улыбался. «Вот и жалоба», — объявил он, — на десяти листах от руки мелким почерком с обеих сторон. Болела правая нога, но лечили левую, а когда возражал, грозили адскими муками. Главоврач радостно потёр руки, поднёс их к носу, поморщился и пошёл к раковине мыть. Обернувшись, осведомился. А что в итоге с правой ногой? Да тоже здоровая, отмахнулся начмет. Так, кривая? Замечательно. Готовьте приказ. По статье, с выговором, с занесением. Нет, я сам напишу. Да он в сущности неплохой парень. Прошу прощения, прищурился главврач. Да нет, я просто в справедливости ради стушевался начмед и попятился. А если нет, то пусть собирает монатки. Секунду. Нет, не сию. Назначьте собрание. Пусть все на него полюбуются, а сразу после с вещами на выход. Через 3 дня, когда казнь уже начала забываться, главврач вызвал Начмеда, но вошла секретарша. Его нет, пролепетала она. Он уволился. Как же это? Он вот туда перешёл. Она кивнула на окно. Главврач метнулся из-за стола, рванул штору. Он парковался с другой стороны и редко видел эту улицу. Здание напротив щеголяло красивой вывеской: Медицинский центр инновационных технологий Левая нога. У входа уже толпился народ. Они ещё не начали, но открыли предварительную запись. Тон у секретарши был виноватый. Угадайте, кто у них главный?